18. Вечером в ресторане было еще более шумно и накурено, чем в обед. Кватроки опаздывал. Я просмотрел электронную почту, от него ничего. Было письмо от заведующего кафедры о том, что я не попадаю на ряд заседаний. Я тут же сочинил ответ. Нахожусь во Флоренции, изучаю искусство по теме, которую мне предстоит преподавать в следующем семестре. Делаю заметки, которые, надеюсь, превратятся в научную работу. С нетерпением жду возможности обсудить их с вами, как с опытным специалистом. Немного лести в любом случае не повредит. Потом я, как в прошлый раз, заказал суп Министроне и стал думать о том, что только что вычитал в дневнике. Итак, Вальф Ярно. Благодаря многолетним поискам я уже кое-что знал об этом человеке. Тот самый таинственный аферист, который, по мнению некоторых исследователей, и был вдохновителем кражи Монны Лизы. Я представил себе как этот прихрамывающий франт с острыми чертами лица уговаривал моего прадеда, обещая ему горы золота. Мне хотелось больше узнать о том, что же он предлагал, но пришлось прервать чтение, потому что библиотека закрывалась. Между тем часы показывали уже восемь тридцать. Может быть, я что-нибудь сделал не так? Например, чересчур давил на него своими расспросами. Но попрощались мы, кажется, вполне любезно, к тому же он сам предложил встретиться еще раз». Несколько раз, оглядев ресторан, я встретился глазами с девушкой, сидевшей за соседним столиком. Я узнал в ней одну из студенток, здоровавшихся с Кватроки. стал Извините, я латро... был здесь на днях, и...» «Си-си, э... я вас помню», — сказала она. «Могу я привет. спросить?» «Я говорю по-английски». «О, прекрасно. Тот мужчина, с которым я был в прошлый...» «Профессор Кватроки». «Да, верно. У нас с ним назначена встреча. Вы его не видели сегодня?» «Нет», — ответила она. «Но по расписанию у нас с ним сегодня нет занятий. Только завтра». «Профессор сегодня не пришел на лекцию», — заговорил паренек, сидевший рядом с ней. «Вы не знаете, может быть, он заболел?» Парень пожал плечами. «Я еще раз проверил почту. От квадроки вестей не было. Покончив с супом, я заказал кусок очень вкусного пирога с оливковым маслом» не спеша съел его, а потом, попивая эспрессо, стал думать о светловолосой Александре. «Мы ведь уже замечательно поладили, по крайней мере, мне так казалось. И вдруг она так резко ушла. Может быть, ей правда нужно было просто распаковать багаж? А может быть, она решила прервать общение, потому что почувствовала, что мы слишком быстро сближаемся? Это объяснение меня больше устраивало. Мне не хотелось сдаваться. На улице было уже темно». И, несмотря на холод, многолюдно. Движение на мостовой и тротуарах вечерней Флоренции было очень оживленным. Но я уже устал, на сегодня с меня было достаточно. Я еще раз попытался позвонить к и снова отозвался лишь автоответчик. Когда я прятал в карман телефон, то столкнулся с каким-то мужчиной, а может, это он налетел на меня. «Извините», — произнес я, глядя на собственное отражение в его темных очках. Во рту у него торчалась сигарета. Мужчина молча повернулся и пошел дальше. "Эй, я попросил прощения", крикнул я ему вслед, но он тут же исчез в толпе, а дым его сигареты смешался с выхлопными газами проезжавших автомобилей.